Глава 20. Лайна в ярости и объятиях Косарыла. Нет, вы слышали? Вы слышали? А у меня ещё возникала мысль о том, чтобы помочь ему с его проблемой. Вот что вам скажу. Такие проблемы нужно выкорчёвывать. Нет проблемы и нет проблемы. Да чего благодатная здесь земля, что только не растёт. И твари, и силушка, и проблема, вон какая вымохала, и наглость, на наглость особо урожайный год в этих краях. А косарылил Торнсен. Хорошо яичко к отвариву дню. В смысле, пока из него не вылупился какой-нибудь жуткий детёныш жутко носа. Не было никакого смысла в моих попытках придумать восхитительный, разящий, остроумный ответ студенту. Не было, но я всё равно пыталась и не могла. На ум, кроме ругательств, ничего не приходило, а студент спора шёл сквозь лес, насвистывая весёлую мелодию. С музыкальным слухом у него было не очень, от того желания подполить файерболом его штаны становилось просто нестерпимым, чтоб он провалился. И в следующий момент Он провалился. У меня успела мелькнуть мысль о самореализующихся проклятиях, но Олей согласился визгом, точно не Торнсона. Я отреагировала мгновенно, выставляя экран щита, закрывающий студента от опасности, но не угадала. В невидимый щит влетел обретающий видимость косорыл, с нашей стороны влетел, размазавшись тёмной кляксой в цвет почвы, хвои и веток, и снова пронзительно заверещал. Похоже, студент наступил прямо на спрятавшегося в подкопе косорыла. Только место и время он выбрал неудачно. И теперь он оказался отрезан от спасения моим щитом, находясь буквально в паре метров от твари. И не придумал ничего лучше, как потянуться вперёд и дёрнуть её за чешуйчатый хвост. Впрочем, не факт, что я бы на его месте удержалась. Когда хвост свисает у тебя практически перед носом, только руку протяни. Косарыл взвизгнул и рванулся в противоположную сторону, разгоняясь на ходу. Я едва успела прикрыть голову. Стоит ли говорить, что позади меня Тварь снова врезалась в мой щит. Я же молодец, защитила нас от опасности. Лови его, крикнула я Торнсону. Косарыл почувствовал, что сейчас будет жарко, и попискивая рванул вверх, в щит. Хм. Торренсон сбросил лямки рюкзака с плеч, и дорогущее оборудование рухнуло мешком на землю. Косорыл с этим косорылом! Нехилый ростом Торренсон в два шага с разгона подпрыгнул к щиту, где расплющилась недоумевающая тварь. От неожиданности нападения она даже не раскрыла острые пластины спинного гребня. Но теперь опомнилась, и рука Торренсона пришлась ровнёхонько в расправляющуюся пластину. Он запятнал косорыло рукой, и тот метнулся влево. Мимо моего носа пролетела зеленеющая на ходу тварь, а следом протопал киират, чудом не оттопов мне ноги. Я прижалась к ближайшему стволу. Крылатая чешуйчатая тварь снова влетела в щит, и Торнсен в прыжке уже летел на него растопырив руки, чтобы схватить, но, разумеется, промахнулся. Тварь оказалась шустрее. И в следующий момент я поняла, что дерево было хорошей мыслью. Просто нужно было не опираться на него, а за ним прятаться, потому что сейчас прямо на меня отчаянно маша крыльями, широко распахнув глаза от испуга, летел косарь. Я уже ничего не могла сделать. Он ничего не мог сделать. Наша встреча была неизбежна. Тварь впечаталась в меня растопырив лапы и вцепляясь в меня мёртвой хваткой. Я крикнула. Размером и весом косорыл был со взрослую рысь или немного крупнее. Молоденький косорыльчик, покрытый чешуями панциря, его морда оказалась прямо перед моим носом. Глазёнки с неожиданно длинными ресницами смотрели на меня из-под острой надбровной дуги, излучая панику. И тут мой живот опалило чем-то мокрым и горячим. Мы же не могли его ранить. Чем? Уф. Уф. Уф. Печально ухкнул мне в лицо косорыл и с хлопком исчез из моих объятий. Лайна, с тобой всё в порядке, мычался ко мне Торнсен. Я опустила глаза. На моём животе, растекаясь на штаны, желтело пятно со специфическим запахом. «Он меня оба...» Тут я вспомнила, что являюсь преподавателем высшего магического учебного заведения, и поправилась. «Пометил?» Кейрат затормозил, не добежав до меня шагов пять, и неприлично хрюкнул, прикрывая рот руками. Смешно ему. «Косорылов, косорылалов!» Ткнула я в него пальцем, и тут он заржал в голос. Он смеялся, складываясь вдвое и опускаясь на землю. Я тоже сползла на землю по столу, пару раз зацепившись рюкзаком за кору, пару раз фыркнула, пытаясь сдержать смешок, но потом вспомнила, как косорыл увёл свой хвост прямо из-под носа студента, и тоже расхохоталась. Мы смеялись, завалившись на землю и постановоя. Потом студент повернулся ко мне, подставив ладонь под щёку и сорвал чудом не затоптанный белый цветочек. Его голубые глаза блескались беззаботным счастьем. Я никогда раньше его таким не видела. Честно говоря, я раньше и внимания-то на него не обращала. Что-то ещё было в его взгляде, что-то внезапно недавний инцидент предстал передо мной в другом ракурсе. Он что в меня втюрился я растерялась понимая что не знаю как на это реагировать и отвела взгляд поднимая его в просени между корнями гора вдруг поняла я Торнсен там гора видишь вскочила я сбрасывая с плеч рюкзак там я ткнула пальцем значит мы идём правильно лицо студента в миг помрачнело и словно оделось в панцирь как у косорыла Белый цветочек в его руке застыл между нами, а потом полетел на землю.